Он мог проваляться здесь пятьдесят лет, прикрываясь какой-нибудь гнилой доской. «Ты чего здесь забыла?» Эльвира от неожиданности не только подпрыгнула на месте, но и вскрикнула, тот же выругавшись на себя за это. Она не какая-нибудь деревенская баба, колдунь ей не пристала пугаться. На пороге дома, зажав зубами сигарету и прислонившись плечом к косяку, стоял Егор, настоящий внук колдуна.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 Нагло спросила Эльвира в ответ, стараясь придать голосу побольше уверенности. «Тебя не спросил», — огрызнулся Егор, проходя внутрь, внимательно разглядывая застывшую столбом Эльвиру. «Чего забыла здесь, спрашиваю? Сама правду расскажешь? Или заставить?» «Перстень ищу», — неожиданно призналась Сильвира. В глазах мальчишки промелькнул неподдельный интерес. «Какой перстень?» «У твоего деда был перстень, вот такой».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 «Или ты боишься?» Она специально провоцировала его, но он был явно не из тех, кто поддается на провокации. «Я-то...» Егор даже хмыкнул от такого предположения. «Я ничего не боюсь. Странно, что ты не боишься. Пять тысяч гони и поехали». Эльвира тихонько выдохнула. Пять тысяч для мальчишки казались, видимо, неплохими деньгами за такую услугу. А для мужа-девицы, с которого она обязательно стребует эту сумму поверх уплаченной, небось, капля в море,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 Но я так понимаю, это еще не все. Не все, согласилась Лиля. Книга тёмных ангелов оказалась у Нева. Он собирается провести ритуал с её помощью, чтобы спрятать Сашу. Мы все будем в нем участвовать. Даже не думай об этом, тут же встревоженно и возмущенно воскликнул куратор. Забирай брата, и уезжайте оттуда. Можешь считать, что твоё задание закончено. Я не могу. Куратор знал Лилю много лет с самого её детства.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 «То есть, Войтах?» Лиля тревожно закусила губу. Куратор принужденно засмеялся, а потом вредным тоном заметил. «Вот видишь, ты даже одной жизнью боишься рискнуть. А меня просила рискнуть гораздо большим. Не переживай, зеркало не сожрет твоего драгоценного дворжака сразу. Из твоих рассказов я понял, что он парень довольно крепкий, а зеркало всегда висело несколько дней, а то и месяцев, прежде чем в доме случалась беда. Так как? Присылать?»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 но стоило ему нажать на ввод, раздался режущий слух сигнал тревоги. «В чем дело?» Неф испуганно возвел глаза к потолку. Завывания и звон доносились оттуда. «Я... я не знаю...» Ваня растерянно посмотрел на письмо и на введенную им последовательность. Ошибки не было, он ввел код правильно. От закладывающей уши сирены мысли путались —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 Обойдет со мной все бары не только Праги, но и вообще всей Чехии, а то и Германии. 27 октября 2013 года, 23.50, улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Максим уехал на дачу за зеркалом. Неф и Ваня на дело, как и выразился последний, а Лиля отправилась за хулахупом и все никак не возвращалась. Поэтому в опустевшей квартире царила полнейшая тишина.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 Она протянула руку и взяла пистолет. «Мог бы не принимать её вид!» Криво улыбнулась она Лиле. «Думала, я не догадаюсь». По губам Лили скользнула незнакомая улыбка. Она больше ничего не сказала, только повернулась и также же бесшумно вышла из ванной, прикрыв за собой дверь. Саша осталась стоять среди ванной, держа в руках пистолет вытоха. Он был прав. Ей незачем подвергать такой опасности других людей.